Глава семнадцатая. Идеальный день. Я поцеловала его. Сама. Первая. Черт, Что же я натворила? Пусть и секундное прикосновение, но оно обернулось для меня неожиданным образом. Вместо паники, которую я готова была увидеть на лице Германа, я встретила его одобрительный, нежный взгляд. Уголки губ дрогнули. — Простите, — прошептала я, пытаясь избежать пытливого взгляда. — Кира. Выдохнул мужчина, заставляя вновь на него посмотреть. Сглотнула вставший в горле ком, ожидая приговора. «Я просил вас не говорить этого слова». Я кивнула. «Да, столько раз он напоминал мне об этом, но я все никак не могла запретить себе бесконечно извиняться перед Германом. Захотелось вырвать себе язык. Пусть буду немой, чем с пылающими от смущения щеками». «Я помню» выдавила из себя слова понимая что они ничего не изменят хорошо усмехнулся мужчина иначе мне придется придумать для вас наказание заигрывает лукавый взгляд подсказал мне это заставляя смущаться еще сильнее да куда там я пылала от стыда и внезапного ощущения охватившего меня другое которое никогда еще не испытывала поселилась под кожей, проникая в самую суть какое осторожно поинтересовалась не сводя глаз тонких улыбающихся губ. Такое. Герман заметил, на что я косилась. Прикоснулся длинными пальцами к подбородку, вынуждая взглянуть в его глаза, склонился немного вперед и поцеловал. Сам. Я желанна им. Через нежный долгий поцелуй я ощутила, как дорога ему, как он нужен мне. Волшебное, непередаваемое, волнительное ощущение. Моя мечта. А теперь срочно переодевайтесь. Отстранившись от меня, проговорил мужчина. Его серьезный тон заставил меня напрячься. «Или я придумаю более суровое для вас наказание». И по его хитрому взгляду, скользнувшему по платью, я догадалась, о чем именно он говорил. Подскочив на ноги, я наблюдала, как Герман неторопливо покинул комнату, тихо притворив за собой дверь. Я же наспех избавилась от платья и прочей сырой одежды, натянув на себя теплые штаны и водолазку. Залпом выпила немного остывший, но вкусный чай и осторожно выбралась из комнаты. Германа отыскала в гостиной. Он словно ждал моего появления. Расслабленный, довольный, указал на свободное рядом с собой место. «Присаживайтесь». И я выполнила его просьбу, но оставляя между нами достаточно безопасное расстояние. Герман уловил этот момент и тут же сдвинулся немного с места, приблизившись ко мне. Улыбнулась, заметив маневры мужчины. «Как прошел вечер? Как концерт?» Нейтральная тема, которая позволила мне выдохнуть и почувствовать себя в безопасности. Склонив голову в бок, я рассказала о том, как прошла студенческая осень и дискотека после. Вот только упоминание о продолжении заставило Германа нахмуриться. «Там были парни?» «Конечно», — улыбнулась я, замечая, как потемнело лицо мужчины. «Ревность?» «И ваш друг?» «Да», — протянула я. «И вы с ним общались?» «Голос низкий, серьезный». «Должна ли я была испугаться?» «Наверное. Но я не боялась Германа. Такое внимание позабавило меня». «Да, общалась. Он даже попытался меня познакомить с другим парнем». «Я шла по тонкому льду». Герман склонился ко мне, всматриваясь в лицо. «И вы познакомились?» «Нет». Рассмеялась, заметив, как просветлело лицо мужчины. «Вы ревнуете?» «А вы дразните?» Тут же парировал он. Кивнула, понимая, что все равно проиграл ему потому что позволила вновь себя поцеловать. Прижавшись к груди, я довольная в тепле и заботе, задумалась, а надолго ли все это. Герман чуть позже привлекла внимание мужчины, который продолжал гладить и пропускать через пальцы волосы. «Да», — прошептал он, прикоснувшись губами к виску. «Я нарушаю правила». Вот и призналась в том, что так беспокоила последние дни. «Мои правила», — поправил мужчина. Если это так принципиально, то в понедельник расторгну с вами контракт. Вздрогнув и отдалившись от мужчины, я испуганно посмотрела на него. «Мне нужна эта работа!» — взмолилась я, понимая, что потерять такую работу с высокой зарплатой будет самым ужасным поступком. «Я могу предложить вам альтернативу», произнес он, не выпуская из объятий стажировку в моей компании. Услышав его слова на мгновение, я обрадовалась, но после... Вынуждена была отказаться. «Я не могу принять такое предложение», выдохнула, отворачиваясь от мужчины. «Сама виновата, что не прошла тогда собеседование. Так нечестно». «И мне вас не переубедить?» «Нет». Скованность вернулась ко мне. Герман промолчал. Он понимал. «Да, я уверена в этом, что он прекрасно понимал, каких усилий стоит самой добиваться того, к чему стремишься». «Мы что-нибудь придумаем» прошептал он, возвращая меня в объятия. Утром, не торопясь, поднимаясь из теплой кровати, я вспоминала прошлый день. Все, начиная с похода на концерт и заканчивая неловкими поцелуями в гостевой комнате, куда меня проводил поздно ночью Герман и еще долго не мог уйти. Как и я не могла его отпустить. Я поняла, что влюбилась в этого замечательного мужчину по самые уши. «Втюрилась», как частенько говорила Надя. И получая в ответ нежность и заботу, лукавый, а порой вдумчивый взгляд, я могла быть уверена в том, что Герману я тоже не безразлична. И сказанные им на прощание перед сном слова давали мне надежду на наше будущее, в которое я почти не верила. «Кира, я рад, что мы познакомились с вами, пусть и при таких нестандартных обстоятельствах», заговорил он, не выпуская из объятий. Его горячее дыхание опаляло кожу. «И я надеюсь, что...» Как бы ни сложилась наша жизнь, в дальнейшем мы всегда будем рядом. Я ничего не ответила, потому что не могла найти слов. Смотрела на него влюбленными глазами и медленно кивала. Сегодня же я боялась появиться у него на глазах. Почему? Да потому что все казалось сном. И я сомневалась в правильности услышанных слов, прозвучавших даже лучше, чем признание в любви. Но выбираться из кровати пришлось, особенно после того, как я услышала тихий шорох в коридоре. Герман давно проснулся и, судя по ароматам, наполнившим квартиру, меня ждал чудесный завтрак. А разве я могла проигнорировать такое приглашение? Минут через двадцать я прокралась на кухне и вовсе не потому, что хотела напугать Германа. Я завороженно наблюдала за тем, как он, облаченный в простые серые домашние брюки и футболку с длинными, но подогнутыми рукавами, ловко орудовал лопаточкой, готовя блинчики. На столе уже стояла баночка с медом и джемом. Все, как я люблю. Вот только он об этом не знал. Интересно, у нас совпадали предпочтения в еде? Ведь за всю неделю, прожитую под одной крышей, я ни разу не услышала от него недовольного слова к моей готовке. И в те мгновения, когда за плитой стоял Герман, были лучшими для меня. Идеальная картина, к которой я, наверное, никогда не привыкну. И давно там стоите? Мужчина даже не повернулся. Я же смутилась и прошлепала до свободного стула. Не хотела вам мешать. Улыбнулась, понимая, что чуть не произнесла запрещенного слова. Вы никогда не помешаете. Ухмыльнулся он, повернувшись ко мне. Довольное лицо, на котором отчетливо проступала щетина. Впервые я видела его небритые щеки, и мне показалось, что он был настолько красивым в этот момент, от чего можно было ослепнуть. На чем смеетесь? С удивлением в голосе поинтересовался Герман. Ваше лицо. Заметила как рука мужчины дрогнула и потянулась к чеке. «Вы не побрились!» Он рассмеялся, приближаясь ко мне. На стол поставил тарелку с готовыми блинчиками, и пока я рассматривала ровные, словно одинаковые блинчики, Герман быстро поцеловал меня. Его щетина заставила меня наморщить носик. «Колючие?» — догадался он, продолжая нависать надо мной. «Да», — улыбнулась в ответ. «Но мне нравится. Необычно». После завтрака с полным желудком и прекрасным настроением я намеревалась разобраться с курткой и платьем. Нужно было починить молнию на одежде. Вот только куртку я не нашла. Неужели оставили в машине? Предварительно постучав в дверь, я вошла в кабинет, где в последние дни так часто пропадал владелец квартиры. «Я выбросил вашу куртку». Герман был удивительно спокоен, только во мне всколыхнулось недовольство. «Почему?» Скрестив руки на груди, поинтересовалась я. Ваша куртка была в ужасном состоянии. Я бы починила молнию. Не впервой. Надула губы, отворачиваясь от мужчины. Я куплю вам новую. Тот же спокойный голос. Ничем его не возьмешь. Не нужно. Нахмурилась, но Герман поманил меня рукой к своему ноутбуку. Дорогая техника вызывала у меня зависть. Вот бы мой ноут был хоть чуточку новее. Отогнав от себя эти мысли, я заглянула за плечо мужчины. «Вот несколько вариантов», — указал он на открытую страницу в сети известного интернет-магазина. «Скажите, какой размер, и я закажу». «Все это в корзине?» — прошептала я, заметив, на какую именно мы смотрели страницу. «Девять вещей, девять курток разных цветов и фасонов, недешевых марок и с круглой конечной цифрой внизу экрана». «Да, Герман даже не смотрел на меня, а зря». Мое лицо на мгновение переменило уйму эмоций от удивления и неверия до гнева и расстройства. «А можно я буду выбирать сама и не тут?» Отодвинувшись от мужчины, вновь сложила руки на груди. Теперь он взглянул на меня. «Вы расстроены?» Наконец-то его голос дрогнул. «Да», — согласилась я, «я могу сама себе купить одежду и сделаю это прямо сейчас». С гордо поднятой головой Покинула кабинет Германа, уязвленная тем, что априори должна была принять за знак внимания, за подарок. Но нужны ли мне такие подарки? Кто-нибудь сказал бы «да». Даже Надя уверена была бы в восторге, если бы ее кавалер так заботился о ней. Но я, привыкшая добиваться всего, сама не готова была принимать подобные подарки. Поэтому быстро переоделась, натянула теплый свитер и джинсы, а поверх ветровку. Да, куртка тонковата, но какая оставалась. В коридоре меня уже поджидал Герман и тоже переодетый в одежду для прогулок. В руках телефон и ключ от автомобиля. А вот лицо мрачное, недовольное. «Вам не обязательно со мной ехать», попыталась остановить его, но он не слушал меня. Первым вышел из квартиры и дождался на площадке, пока я наспех шнуровала ботинки. Обувь ему тоже не понравилась. Но я постаралась проигнорировать его хмурый взгляд. Еще не хватало, чтобы вместо одной куртки я бы вернулась, увешанная пакетами, с новой одеждой. Как это обычно случалось с подругой. Такого расточительства мой кошелек не переживет. На подземной парковке мы сели в автомобиль Германа. Грязный после вчерашней незапланированной поездки совсем не оттолкнул мужчину. Он даже не обращал внимания на серые стекла и ручки, все больше косясь в мою сторону. Мы оба молчали. Я? Потому что не знала, о чем заговорить с ним после не самой приятной сцены. А почему он не говорил, так только могла догадываться. Наверное, мой отказ задел его, тем более после того, как он так легко избавился от моей, пусть и поношенной вещи. Уверена, что для Германа та конечная сумма ничего не значила с учетом того, чем он владел и кто были его родители. Но у меня была абсолютно противоположная история жизни. За каждую копейку приходилось работать, а трудиться я начала рано. Так мы и добирались до торгового центра в полной тишине, где я намеревалась подыскать себе одежду по сезону. Подоскав на парковке свободное место, и остановившись там, я отстегнула ремень и потянулась к ручке, замечая, что мужчина замер на месте. Герман не торопился покидать машину. Вцепившись в руль, он тяжело дышал. Пожалуй, я подожду здесь, прошептал мужчина, фокусируя зрение на приборочной панели. Я дотронулась до его руки, накрыв своей ладонью. По его телу прошла легкая, еле уловимая дрожь. Вы уверены? Он согласно кивнул. «Мы могли бы уехать», — предложила я. «Или оставьте меня тут одну, а сами возвращайтесь домой». «Я вам дам деньги». Потянулся к карману, но я опередила его. Крепко вцепилась в руку, потянула на себя и поцеловала в губы. Да, получилось грубо, но все же этот маневр заставил мужчину остановиться. Застыл, посмотрел в глаза. «Пятнадцать минут», — сказала я. «Через пятнадцать минут я вернусь. Ждите». И, не дожидаясь его ответа, рванула к торговому центру. Бежала туда, где намеревалась купить куртку. Ее я присмотрела еще месяца полтора назад, когда прогуливалась тут с Надей, помогая подруге обновить гардероб. Точно зная, чего я хотела и что именно искала, вернулась так быстро, как только могла. Герман не сводил взгляда с часов. «Это мой самый быстрый шопинг, рассмеялась, заметив, как мужчина выдохнул. Я уложилась в указанное время, благо утром В том магазине было не так много народу, как обычно бывало по выходным. Герман перевел взгляд на пакет, потом на меня. «Пожалуй, теперь я готов». Улыбнулся он, склоняясь ко мне и нежно целуя. А к чему он был готов, я узнала спустя несколько минут. Мы направлялись к другому магазину, к тому самому, где обычно делала закупки продуктов и список с доставкой на дом. «Кира», — повернулся он ко мне, когда мы оказались на парковке, — У меня могут возникнуть проблемы с посещением общественных мест. Я быстро кивнула, понимая, о чем шла речь. Поэтому пригласить вас в ресторан или в кино не могу. Продолжил он спокойно рассуждать о своих особенностях. Я кивнула во второй раз, прекрасно понимая и совершенно этого не боялась. Давайте устроим романтический ужин дома, приготовив его, и после посмотрим фильм. У меня большая коллекция. Улыбнулся он, ожидая моего ответа. Да. Единственное, что я смогла выговорить — романтический ужин. Вот я и растаяла, как мороженое на солнце под его горячим взглядом. В магазин заходили вместе, рядом, почти вплотную. Мне досталась роль вести тележку. Сама она стояла на этом. Герман же попытался спорить со мной, но проиграл в этом бою. Войдя в торговый зал, где пусть и было немного людно, но все же достаточно шумно, я повернулась к мужчине, заставляя его остановиться. «Если что-то пойдет не так, сразу скажите мне». Уверенным голосом обратилась к нему. Теперь настала его очередь кивать. «Просто не обращайте внимания на людей, слушайте мой голос и говорите со мной». Не знала, откуда во мне появилась уверенность в правильности сказанных слов, но мужчина был согласен. «Говорите, что нужно брать, и я сама буду складывать в тележку». Новый кивок. «Мы идеальная команда», — улыбнулась бодро, шагая рядом с Германом. Он оказался на удивление спокоен. Терпеливо рассматривал полки и указывал на то, что нужно брать. В его голове уже было меню, о котором я могла только догадываться по списку продуктов. «Думаю, мы выглядим, как влюбленная парочка», прошептал Герман, склонившись ко мне. «Почему?» С удивлением в голосе им поинтересовалась я. «Все смотрят на нас», аккуратно кинул в сторону пожилой пары. «Они действительно поглядывали в нашу сторону и шептались. Вам показалось?» Попыталась оставаться спокойной, когда внутри бушевал пожар, но он не согласился со мной. «Тогда они смотрят на вас», — улыбнулась в ответ, — «потому что вы очень привлекательный мужчина. Хотела бы, чтобы мои слова прозвучали как шутка, но в итоге вышло совсем иначе». Герман усмехнулся и приблизился ко мне слишком близко, вынуждая втянуть шею, словно боялась, что он поцелует меня на глазах у изумленной публики. «Думаю, что вы намного привлекательнее, чем я». Подмигнул возвращаясь к продуктовому стеллажу. Я не смогла придумать ответ. Мое же признание, сорвавшееся с губ, вернулось. Неужели он считал меня симпатичной? Вот я никогда не думала о себе так. Серая мышка, вечно уставшая от учебы и подработок, теперь же ловила в зеркальных отражениях розовые щеки, блестящие счастливые глаза. Растрёпанная в скромной ненавязчивой одежде, я даже начала нравиться сама себе. Толкая тележку следом за ним, я всматривалась в спину Германа. Вот он внимательно осматривает полку с молочной продукцией. Я же думала не о жирности, сроке годности или производителе. Романтический ужин. Влюбленная парочка. И если Герман продолжит в том же духе, то я разрыдаюсь от счастья. Но ему не скажу об этом. Поэтому мы продолжили покупки, и на кассе, услышав конечную сумму, я приглушенно ахнула. Герман улыбнулся и рассчитался, а после самодовольный прошествовал на парковку, пока я торопливо толкала тележку. «Это же обдираловка!» Возмутилась я, как только мы оказались около машины. Загрузив продукты в багажник, он только пожал плечами, а в машине, когда мотор приятно заурчал, разбавляя повисшую тишину, Герман ответил. «Я побывал в магазине впервые за шесть лет. На его лице светлом и добром была довольная улыбка. Как же непривычно! И все в порядке?» В моем же голосе звучало беспокойство. «Более чем!» Герман посмотрел на меня, хитро прищурившись. «И все благодаря вам, Кира. И да, ваш размер одежды — 40, в обуви — 36». «Нет, вы не посмеете!» — взмолилась, но была благополучно проигнорирована. «Вот и как с ним спорить?» Вызвавшись помочь с ужином, я тут же была выпровожена из кухни. И даже дверь для убедительности прикрыл. Улыбаясь, я вошла в гостиную. Мне было поручено новое задание — выбрать фильм, Чем я занималась почти два часа. Если бы я знала, что у Германа такая коллекция разнообразных фильмов, то ни за что бы не согласилась. Здесь были собрания сериалов, нуар-фильмов, криминальные, детективные, мелодраматические, даже эротического содержания, которые я быстро спрятала обратно. Только от одного названия становилось жарко. Думаю, даже от совместного просмотра сцен с поцелуями я бы засмущалась как школьница. Удивили меня диски с реалити-шоу. Интересно – как Герман собирал такую коллекцию. А так вдумчиво всматриваясь в каждый диск, под конец этого, пусть и увлекательного, но утомительного занятия, я остановилась на черно-белой классике. Никогда не смотрела такие фильмы, но от чего-то рядом с ним хотелось почувствовать себя смышленой, взрослой женщиной, с утонченным вкусом, а не серой мышкой в потертых джинсах. Поэтому и следующим на очереди был мой внешний вид. Ковыряя сумки, я все больше вздыхала, понимая, насколько ущербно я могла выглядеть со стороны. Платье не вариант, юбка для офиса и блузка тоже. Пришлось импровизировать и подобрать к светло-голубым тонким штанишкам серую футболку с рукавом три четверти. Надеюсь, Герман не будет ждать меня на домашний, пусть и романтический ужин во всей красе. Потому что до этой красы еще нужно добраться. Соорудив на голове незамысловатую прическу, я услышала, как в дверь тихо постучали. «Ужин готов!» Голос мужчины заставил меня задрожать. Взглянув за дверь, я не обнаружила там никого. А когда опасливо остановилась около кухни, рассмотрела то, что меня там ждало, чуть не упала в обморок. И не только приготовленный ужин покорил меня. Я не могла отвести глаз от Германа. Выглядел он великолепно, в брюках черного цвета и в рубашке в клетку с закатанными рукавами до локтя и расстегнутыми парой пуговиц у горла. Уловив его неозвученный вопрос, я сдвинулась с места, переводя взгляд на стол. «Герман!» — выдохнула я, приближаясь к столу. «Вы творите чудеса! И мне не нужны ужины в ресторанах, хоть я там никогда и не была. Самое лучшее тут!» И в знак одобрения я поцеловала мужчину в щеку. Удовлетворенный моей похвалой и одобрением помог занять место за празднично накрытым столом. Сев напротив, мы принялись за еду. Я была дико голодна, но смирила свой аппетит, искоса поглядывая на мужчину. Манеры, кажется, впитанные с молоком, давали знать о себе. То, как он держал столовые приборы, резал сочное мясо. Я завидовала и тайно училась, подражая Герману. «Я кажусь такой бездарной рядом с вами», — произнесла, засмотревшись на идеально прожаренное мясо. «Не говорите так, Кира. У вас много талантов». «Каких?» — скривив губы в улыбке, я перевела взгляд на мужчину. «Вы прекрасно образованы, вкусно готовите, знаете несколько языков, если судить по вашей коллекции книг. Отличный вкус во всем. даже то, как вы помогли с чертежом». «Мне приятно это слышать», — рассмеялся он. «Но вы намного лучше меня. Всему, что вы перечислили, я научился. Но то, что вы сделали для меня, выше всяких похвал. Не думал, что смогу ходить по магазинам, прикасаться к другому человеку». Это сложности, с которыми я жил долгие годы. И все они померкли, исчезли рядом с вами. После произнесенных Германом слов на душе потеплело. Исчезли сомнения, грусть, страхи. Только любовь, которая зародилась там, благодаря ему, ему Герману. «Вольстите мне!» Взглянула на него и не увидела в его глазах смеха. Герман был настроен на серьезный лад. Никаких шуток и насмешек. Да и не умел он так. Я уже поняла, догадалась. Либо он говорил то, что думал, либо умалчивал, но никогда не лгал. Улыбнувшись, я вернулась к Иде, А после ужина мы перебрались в гостиную. Герман оценил выбор и, включив фильм, предложил сесть рядом с ним на диван. Однако я сползла на пол. «Так удобнее», — пожала плечами, подгибая ноги. «Почему?» — выдохнул он и взглянул на меня сверху вниз. Кроме меня, в семье есть две младшие сестры и братик, и все они при просмотре телевизора всегда занимали удобные места. Мне же, чтобы спокойно посмотреть передачу или фильм, приходилось сидеть отдельно от этой шумной компании. Я привыкла так. На лице застыла улыбка. Как же я скучала по родным, по дому, но в то же время и у меня были необычные привычки, над которыми частенько шутила Надя. Наверное, я тоже странная. Герман просидел на диване недолго. Он спустился вниз, присел на мягкий ковер, и привлек меня к себе. Буду считать это терапией. Рассмеялся он на мою удивленное аханье. Рядом с вами, Кира, я готов сидеть даже на полу. Я заметила, что вы не обращаете внимания на подобные вещи. Смутилась, пряча лицо в ладонях. Потому что я смотрю только на вас. И теплое прикосновение его губ к тыльной стороне ладони заставило меня еще больше покраснеть. Хороший выбор произнес спустя несколько минут Герман, когда я никак не могла привыкнуть к его объятиям. «У вас необычное собрание», выдохнула, покосившись на закрытый стеллаж. Туда же посмотрел мужчина. Задумался, словно вспоминая, что именно там было, рассмеялся, покрывая поцелуями розовые щеки. «Большинство фильмов для меня подбирал друг», сквозь смех произнес мужчина. «Тот, который приходил?» «Да, Егор», подтвердил мое предположение Герман. Егор Чербаков — совладелец «Глобус Групп», тот самый незнакомец, который шнуровал мои ботинки у подъезда, и тот, с кем я случайно встретилась у банка. Егор считает, что если я буду смотреть подобные фильмы, будь то романтическая комедия или триллер, то смогу уловить эмоции людей. Отсюда и кое-какие книги в другой коллекции. Герман так легко рассуждал о своих особенностях, что даже я начинала смущаться. «Реалити-шоу?» — усмехнулась я. Попытался однажды посмотреть, но не вышло слишком наигранно. Даже актеры в ужасах так не переигрывают. Я согласилась с ним. Про эротические фильмы умолчала. Потому что теперь догадывалась о том, для какой цели они были в коллекции Германа. И даже уверена, что выбирал не он, а помог друг. Вот только меня интересовало иное. А смотрел ли эти фильмы Герман? Быстро отвернулась, понимая, что щеки запылали, а по телу пробежала крупная дрожь поёрзала, попытавшись растереть себя руками. «Вы замерзли? С волнением в голосе произнес мужчина. «Немного», — солгала я, понимая, что не смогу признаться ему в истинных мыслях, которые зародились в моей голове. Герман был старше меня, и у него в прошлом были пусть и неудачные отношения, но я-то была совсем не в подобных вопросах. Даже рассказы Нади ничем не сейчас помочь не могли. Переберемся на диван» поинтересовался Герман, и я молча согласилась, позволяя утянуть себя следом. Он накрыл нас пледом, который тут появился вместо шерстяного. «Посмотрели ли мы в этот вечер фильм?» «Да, посмотрели. Но под конец сказалось, усталость, сытость, теплые объятия. И чего я быстро задремала?» Пусть фильм и был классикой, но немного утомительной. Проснулась я спустя несколько часов. Вокруг темно и тихо. Мне же удобно, мягкое и тепло. Попыталась разглядеть комнату и поняла, что все еще находилась в гостиной. А то тепло, которое согревало меня ночью, принадлежало Герману. Он спал рядом, на широком диване, нежно обнимал меня за талию. Тихое, размеренное дыхание убаюкивало. Накрыв его ладонь своей рукой, я закрыла глаза. Все так и должно было быть. Все правильно.